ты полюбил что может быть прекрасней душа весенней радостью полна и нет тебя счастливее несчастней и нет тебя отныне есть она ты целый мир открыл в ее улыбке вокруг тебя вселенная поет все подвиги свои и все ошибки ты совершаешь только для нее так пусть же сбудется мечта твоя заветная Пусть озарит тебя любовь ее ответная И в добрый путь из-под венца С благословением Творца Одной судьбой, одной дорогой до конца. А было так. Неведомая сила тебя однажды за руку взяла И к новой жизни мигом возродила И в новую дорогу позвала. И мысли, словно вздыбленные кони, Помчались вдаль в грядущие года И... На твоем пустынном небосклоне Теперь горит желанная звезда. Так пусть же сбудется мечта твоя заветная. Ах, Боже мой, как просто все и сложно! И день и ночь в груди пожар шальной, И сразу невозможное возможно, И сразу словно крылья за спиной. Опять любовь шагает по планете, Чтоб судьбы наши грешные вершить — И если ты любовь свою не встретишь, тогда скажи, зачем на свете жить? Так пусть же сбудется мечта твоя заветная. Только ты молчи. Мы с тобою рядом много лет. На двоих делили белый свет. Только что-то вдруг произошло, счастье нашей стороной ушло. Только ты молчи, не возражай. Не тревожь печаль мою и грусть, Только ты меня не провожай. Я одна до дома доберусь. Потускнел огонь твоих очей, Измельчал родник твоих речей, Ничего не надо объяснять, Что случилось, я могу понять. Только ты молчи, не возражай. Не тревожь печаль мою и грусть, Только ты меня не провожай. Я одна до дома доберусь. Я решила, ухожу, прощай, только ты меня не возвращай, только обо мне совсем забудь, только счастлив, счастлив, счастлив будь. Только ты молчи, не возражай, не тревожь печаль мою и грусть, только ты меня не провожай, я одна до дома доберусь. Летний снег На дворе опять жара, солнце льется золотом, Только мне опять с утра, и под солнцем холодно. Летний снег, снизу вверх, тополь пухом стелется, А в душе у меня, а в душе у меня зимняя метельца. Мы семья не первый год, но по воле случая Наш семейный небосвод затянулся тучами. Летний снег. Неужели груз вины не разделим поровну? Или друг другу не нужны, разлетимся в стороны? Летний снег снизу вверх, тополь пухом стелется, А в душе у меня, а в душе у меня зимняя метелица. Опять зима. Опять зима, метет метель беспечная, Бежит, кружит, о вечности поет. Опять зима и ночи бесконечные, И это одиночество мое. Опять зима, опять зима. Ну где же ты, моя весна? Опять зима, опять одна, Ну где же ты? Я жду, ну где же ты, моя весна, Моя весна? Опять зима спешит, В сугробы рядится. Опять я с нею сладить не смогла, «Опять зима. Когда же все наладится? Я столько долгих зим тебя ждала». «Опять зима. Терпенье нетерпимое, О прошлом в юге белое трубят. Опять зима. Ну где же ты, родимый мой? Мне холодно на свете без тебя». «Опять зима. Сломать меня старается, И заморозить прошлое спешит, но я люблю. зиме со мной не справится». Не погасить огонь моей души. Опять зима, опять одна. Но ты придешь, моя весна. И пусть зима, и пусть одна, но ты придешь. Я знаю, ты придешь, моя весна. Моя весна. Ты придешь. Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг, работа валится из рук, не веришь собственной судьбе. И опять, в который раз, я в трудный час вдруг вспоминаю о тебе. О тебе. И ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, и ты в глаза мне, в душу поглядишь, и все поймешь, и сразу все уладишь. И снова жизнь начнется, радостная жизнь, за горизонт мчатся все мои невзгоды, так отзовись, так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду. Как солнце ясное в ненастную погоду. от Отчего со мною радость и удачу, и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья, постоянное несчастье, я найду. Я найду. И ты придешь, приедешь, прилетишь. А любовь-то есть, оказывается. Жил да был на белом свете симпатичный парень, целых двадцать лет. И твердил все годы эти, что любви на белом свете больше нет. Но однажды он случайно вдруг глазастую девчонку увидал, и назначил ей свидание, и пришел, и с нетерпением ожидал. А девчонка-то та проказница, на свидание не показывается. Он и есть, и пить отказывается, а любовь-то есть, оказывается. Есть, есть. Потерял он и покой, и сон, и голову на время потерял. Все заветные слова для объяснения ночами повторял. В каждой встречной незнакомке — Все глаза, что и девчонку-то искал, и гвоздики, и фиалки, даже розы на свидание ей таскал. А девчонка-то проказница, на свидание не показывается, он и есть, и пить отказывается, у нее другой, оказывается, есть. А друзья его приятели твердят, что, мол, других полным-полно, только он к своей невстреченной навстречу все несется все равно. все надеется, что вдруг да разонравится девчонке, тот другой, и придет она к нему в конце концов и скажет «Здравствуй, дорогой!» А девчонка та проказница, на свидание не показывается, от другого не отказывается, а любовь-то есть, оказывается. Есть. Есть. 1969 год. Скажите, дорогая, мы с вами повстречались в дискотеке, вы были всех нарядней и резвей. Я полюбил вас сразу и навеки, и стали вы с тех пор мечтой моей. Жена, семья, уют родного дома, что может быть прекраснее того? Мы с вами третий день уже знакомы, и я о вас не знаю ничего. Я руку вам и сердце предлагаю. Гляжу на ваш экстравагантный вид, и хочется спросить вас, дорогая, а как у вас с анализом на СПИД? Ну, не хотите и не отвечайте. Вы так красивы, молоды, стройны. Но жизнь сложна, сложна необычайно, вы правильно понять меня должны. Поэты, о таких, как вы мечтали. Вы прелесть, сказка, чудо, наконец. Осталось только уточнить детали и сразу моментально под венец. Скажите мне, возлюбленная птичка, перед тем, как заварить семейный чай, а вы, случайно, не алкоголичка? А вы не наркоманка, невзначай? Не обижайтесь только ради Бога. И в хамстве не спешите обвинять. Я разглядеть хочу вас хоть немного. И прежде чем обнять, хочу понять. нарядные и модны вы чрезвычайно. в желаниях беззаботно широки, в суждениях легки необычайно, и в поведении право так легки. Вся в импорт, разодет разобуты, и видно, что живете не в нужде. А где же достаете вы валюту, буквально не работая нигде? Конечно, вы прелестны, спору нету. Идете, мужиков сбивая с ног, в зубах у вас дымится сигарета, а в голове гудит тяжелый рог. И жизнь для вас... веселая игрушка, и тянет вас в гамору и садом, но молодость промчится, как из пушки, и что от вас останется потом? Я руку вам, увы, не предлагаю. Зачем мне, извините, рисковать? Простите и прощайте, дорогая. Пойду жену надежную искать. Не гневайтесь, родители. Не гневайтесь, родители, со всеми так бывает. Хотите, не хотите ли, а дети вырастают. И вот однажды вечером, горячим взглядом встреченный, ребенок ваш покой и сон теряет. Тоскует и страдает он, и места не находит, и мчится на свидание, и под часами ходит. А наш его желанное нарочно, с опозданием, на первое свидание приходит. Куда ж теперь деваться им? Их все не понимают. Ребята издеваются, соседи задевают. И скромные, гонимая любимые и любимая Любовь свою на скверике скрывают. Придет пора, и вырастут, Пройдут везде и всюду, Дома до неба выстроят, По хате сеять будут. Но светлую, но славную, Но первую, но главную любовь Свою вовеки не забудут. Не гневайтесь, родители, и сами вы влюблялись. По скверикам, родимые, вот так же вы скитались. В любовь свою поверили, друг другу жизнь доверили и навсегда влюбленными остались. Пусть говорят. Пусть говорят, любовь слепа. Пусть говорят, любовь глупа, Пусть говорят, что вы не пара. А ты не верь, не верь, приятель, Этой песни старой. А ты люби ее, свою девчонку, Такую светлую, такую звонкую, А ты ей песни пой, читай стихи ей, А ты люби ее назло стихиям А ты иди за нею на край света, Другой такой девчонки нету. Нет. Ты научись ее беречь, Ты уступи, ты не перечь, ты не давай ее в обиду. девчонки тоже, тоже сильный пол, да только с виду. А ты люби ее, свою девчонку. Вам с ней сто лет на свете жить, и все сто лет вам с ней дружить, вставать с зарей, встречать рассветы и строить новый мир и обустраивать планету. А ты люби ее, свою девчонку. Такую тонкую, такую звонкую. А ты ей песни пой, читай стихи ей. А ты люби ее, зло стихиям. А ты иди за нею на край света. Другой такой девчонки нету. Нет. 1961 год. «Я люблю». Когда ночь ленинградская белая Над него раскинет шатер, Я с тобой, дорогая, несмелая, Выхожу на гранитный простор. Ветерок нас встречает улыбкою, Забирается в кудри твои, И бульвары, тропинками гибкими, Стелят под ноги версты свои. Многолюдно и шумно на улицах, Перезвоны трамваев слышны, Медный всадник приветливо щурится, Под загадочным светом луны я шагаю, счастливый, ликующий. Каждый взгляд твой с восторгом ловлю. Я люблю этот город чарующий и тебя. Больше жизни люблю. 1959 год. Трудно быть девчонкой. Золотистая коса за плечи закинута, в голубых её глазах небо опрокинуто. ей всего семнадцать лет тонкая да звонкая от ребят прохода нет трудно быть девчонкойю насмехаются над ней дразнят нерогга философия парней слишком однобокая да и где же им понять обращение тонкое сразу норовят обнять трудно быть девчонкою но придет однажды он парень замечательный скажет я в тебя влюблен Скажет — обязательно. За мечтою поведет, тонкую да звонкую, А она все ждет и ждет. Трудно быть девчонкою. 1961 год Тороплюсь В небе вспыхнула звездочка ранняя, Задремал ветерок у ручья. Тороплюсь я к тебе на свидание, Несказанная радость моя. Оживёшь ты за речкою быстрою, Где рассветные зори встают, Где подружки твои голосистые О любви нашей песни поют. А вокруг ароматы медовые, А вокруг благодатная тишь. Знаю, ждёшь ты меня, чернобровая, У заветной калитки стоишь. Вечер ласковый дышит прохладою, По знакомой тропинке иду. Я с тобою, с моейю отрадою. «Обязательно счастье найду». 1960 год «Нескучный сад» Песня лейтмотив для представления. Сад нескучный, сад зеленый, Он известен нам давно, В нем всегда полно влюбленных И разлюбленных полно. Всюду встречи, встречи, встречи, Многолик людской поток, Где-то пламенные речи, Где-то робкий шепоток. Здесь радость живет, Здесь сердце поет, Часы как минуты бегут В нескучном саду, У Москвы на виду, У Москвы реки на берегу. Вот он рядом перед нами, Сад уютный, сад большой, Здесь с хорошими друзьями Отдыхаешь ты душой. Здесь в осенний день ненастный И в мороз, и в летний зной Ежедневно, ежечасно Веет вечной весной. Здесь радость живет. Здесь романтика резвится, И мечтам такой простор. Здесь надежды, словно птицы, Мчатся вдаль с высоких гор. Жизнь бежит, и мы не вечные. Ну-ка, спину разогни. Улыбнись скорее встречным. Руку дружбы протяни. Здесь радость живет.